Глава восьмая. Нравлюсь или нет? Ну и зачем ты ушла? Мрачно интересуется Костров, усаживаясь на лавку. Кое-как тебя отыскал. Поджав губы, отодвигаюсь. Еще и ворчит на меня. «А?» — приподнимает он брови. Демонстративно отворачиваюсь и упорно делаю вид, что завязываю шнурки на кроссовках. «Ива?» — вздыхает он трудно. Ну что не так? Ты освободился?» Спрашиваю невозмутимо. Сжимаю зубы и, закончив со шнурками, извлекаю телефон из кармана куртки. Кружу по экрану бездумно. Зачем-то проверяю рабочую почту, на которую в выходные вряд ли что-то, кроме промокода на десятипроцентную скидку в Глорию Джинс, вообще может прийти. «Ты что?» — изумленно выговаривает Костров. «Ревнуешь?» Отпускает смешок, гад такой. Вот еще. Буркую не отводя взгляда от своего экрана. Кто я такая, чтобы тебя ревновать? У самой внутри холодно становится. Я ведь ему на самом деле никто. Ты, Ива, задорожная. Моя первая любовь. Торжественно заявляет Костров. Изумленно на него уставляюсь. Любовь? Мы такие мелкие были, ну какая там любовь? «Кто?» — поглядываю на него недоверчиво. «Первая любовь», — подмигивает Вэл, сверкая белоснежной улыбкой. «Лет до шестнадцати потом вспоминал твои косички, кудряшка». «Не ври!» — закатываю глаза и поправляю шапку. «Не было у меня никогда косичек». «Или это не твои были?» — задумывается, он виновато. Прыскаем от смеха в голос. «Вот почему он такой?» Сначала хочется убить, а потом потискать. Не могу к нему относиться ровно. Сердечко заходится от его светло зеленых глаз, а его свободная манера нести себя в этот мир вообще меня покорила. Вэлл... Well, хм... Ähm, необычный. В моем окружении таких никогда не было. С ним рядом у меня в груди будто что-то распускается. Прекрасное, нежное. И при этом... чужое. «Противоестественное. А чьи косички-то были?» Серьезно озадачивается он, потирая затылок. «Вот уж сам разбирайся, Костров». Спыхиваю. «Он любил какие-то косички. А я теперь, думай, мало мне его фанаток». Поднимаюсь и снова иду, куда глаза глядят. Несмотря на субботу, на набережной совсем мало людей. Может, это и к лучшему. Иначе Костровы и вовсе бы тут разорвали. Не обижайся, Ив», — догоняет меня Вэл, становится вдруг серьезным. Это ведь часть моей работы. Ты вроде футболист, замечаю, скользь, позволяю его ладони захватить мою руку, млею от прикосновений его пальцев, как дурочка. Боже, да какой я уже футболист. Морщится он и грустно опускает голову. Я инвалид, Ива, списанный по документам инвалид. «Не говори так, пожалуйста», — хрипло выговариваю. Становится так обидно за него, так тошно, как за себя никогда не бывает. Ведь век футболиста на самом деле не такой уж и короткий, и до тридцати по полю бегают, а Кострову всего ничего. Несправедливо. Несправедливо. Сама же себя одергиваю. Хватит искать справедливость, Ива. Ты ведь не маленькая девочка. «Ты пробовал... Эм, есть разные специалисты?» «Осторожно выговариваю». «Хватит», — резко обрубает он. Вздрагиваю от холодного металла, звучащего в его голосе. «Кроме рекламных контрактов и интервью, у меня ничего не осталось». Произносит он уже спокойнее. «Поэтому я не имею права посылать людей на улицах. Не могу позволить себе быть снобом, понимаешь?» А тебе нравится? Ну, вот такая жизнь. Встречаюсь со скептическим взглядом, договариваю. Я не хочу тебя обидеть, Вэл. Просто хочу понять. Можешь не отвечать. Сложно сказать. Признается он, снова улыбаясь прохожим. Когда только стал популярным, звездная болезнь одолела. Внимание болельщиков и болельщиц поощряло самооценку. Будоражило. Никогда не пробовал ничего круче алкоголя, но вот ощущение было как после вискаря, легкости, эйфория. Мне все равно сложно представить. У нас такие разные жизни, что я снова стараюсь пригладить бушующие внутри эмоции. Потом уже, наверное, через года-два начал понимать, что это пиздец. Личной жизни к тому времени просто не осталось. «Любой выход в магазин освещается. Ты знаешь, как часто я меняю номер телефона?» «Мотаю головой. Раз в месяц точно», — усмехается он. «Ого! Ну и к этому привык. Ко всему в этом мире можно привыкнуть, кудряшка, если физически тебя не трогают». Снова отголосок из нашего детства. «Если мои родители просто любили выпить, при этом оставаясь вполне мирными людьми, то Вэлла и Вали. Отец был явно садистскими наклонностями. По крайней мере, страшные синяки у Костровых я видела регулярно. Мотаю головой, чтобы выкинуть из головы неприятные воспоминания. День в компании с Вэлом проходит незаметно. Мы стреляем в тире, катаемся на старых аттракционах в парке, едим шоколадное мороженое и много, непростительно много смеемся, Делаем все, что не успели в детстве, радуемся и беззаботно проводим время. Закрываем гештальты. Вместе. Будто сделать это крайне важно для нас настоящих и взрослых. А когда начинает темнеть, снова возвращаемся на набережную. Вэлла легко запрыгивает на поребрик и раскидывает руки в стороны. Испуганно озираясь, шокированно замираю от его выходки. «Посмотри на меня, Ив», — призывает он, улыбаясь. «Я смотрю». «Скажи мне сейчас, я тебе хоть немного нравлюсь?» Скрещиваю руки и воровато осматриваю дорогие кроссовки, длинные ноги, широкую грудь и размашистые плечи. Разве он может кому-то не нравиться? Я хоть и со странностями, но точно не слепая. «Костров!» — мотаю головой. «Ты на комплимент нарываешься?» «Погоди!» — останавливает он меня и спрыгивает на землю. Надвигается на меня с хищной улыбкой. Вот я, Ива, такой, как есть, нравлюсь или нет? Не понимаю, перестань, обрывает он меня, резко привлекая к себе. Его ладони проникают под куртку. Ты ведь не политик, Ива. Зачем ходишь вокруг да около? Либо да, либо нет. Я не политик, но и ты не на выборах, тихо выговариваю. Я серьезно, задорожная. Нравлюсь или нет? Закусываю губу, смотря на него снизу вверх. Он такой огромный и сильный, что впервые в жизни хочется за кем-то спрятаться. К чёрту. Нравишься? Отвечаю шепотом. В ушах колокольный звон от страха. Дикого, животного. Зачем сказала? Тогда я тебя приглашаю на ужин. Говорит Вэлл, тяжело дыша. Я «Молчи, Ива». Прикладывает он указательный палец к моим губам. Замираю послушно. «Ты сказала, что я тебе нравлюсь. Ты мне тоже нравишься. Сильно. Ты красивая пиздец. Волосы твои эти, как пружинки». Хватается за мою резинку. «Эй!» взвизгиваю, пытаясь отстраниться. «Ты чего делаешь? Я тебя приглашаю на ужин. Мне не пятнадцать лет» и я не готов ввести понравившуюся девушку в шашлычку у Артура. У меня есть деньги. Я их честно заработал и честно трачу. Исправно плачу налоги. Много отдаю на благотворительность и развитие детского футбола. Мне нечего стыдиться, а тебе бояться. Я не знаю. Мотаю головой. Ленок внутри меня требует, чтобы согласилась. Соглашайся. Тоже продавливает костров. Ужин в честь Дня Святого Валентина. Хочу показать тебе одно место. Даже не знаю. Вздыхаю. Если только... Вэлл издаёт какой-то животный рык и припадает к моим губам. Целует совершенно варварски, с языком и причмокиванием. Хозяйничает у меня во рту. Распаляет. А затем резко отстраняется. Снова холодно становится. Так ты поужинаешь со мной, кудряшка? Можешь заказать цезарь с курицей, чтобы я сильно не обеднял?» Иронично произносит. «Вот уж фигушки!» Невозмутимо шепчу. «Закажу с креветками. Тигровыми, раз такое дело». «Это значит, да?» Как заворожённая, разглядываю широкий подбородок прямо перед собой и безмолвно киваю. Потому что Велл черт чёрт возьми, умеет уговаривать.